Глава вторая. Первый выход в свет. Без привычного энергетического доспеха слышащего было неуютно. Я с ним фактически уже сросся. Доспех стал моей второй кожей и средством общения с внешним миром. Но свой старый доспех я передал Гертайне Там потребовались лишь минимальные изменения, чтобы некрупный антропоморф на мейлонке бронескафандр подошел по размеру. С этим белый ремонтный бот механоидов Кирсан справился буквально за час. Но вот боевой доспех пожирателя, обнаруженный в личных покоях предыдущего капитана Крейсера, представлял из себя намного более сложный и грозный образец техники реликтов, и с его переделкой под существо расы человека возникли сложности. Огромный черный доспех активно поглощал свет и искажал время. Любые часы при поднесении их к боевому доспеху пожирателя, начинали замедляться, а если положить их на поверхность древнего артефакта, то и вовсе останавливались. Доспех был выполнен из странного многослойного материала, особо прочного не то пластика, не то металлокерамики, чередующийся с поглощающими тепло и механические импульсы слоями геля, пронизанного частой сеткой микроскопических сверхпроводящих нитей. Также внутри обнаружилась вживленная сложная электроника, непрерывно собирающая информацию со всех сочленений и бронеплит, контролирующая целостность доспеха. Отпилить лишние конечности или огромный чехол для брюшка реликта значило разрушить всю единую сложную систему и сломать уникальный древний артефакт. Оба моих инженера и три механические многоножки долго совещались и признались, что пока даже не представляют, как подступиться к столь трудной задаче. «Похоже, тут не обойтись без помощи лучших механиков или мастеров доспехов», высказалась моя подруга Гертулинетар, с которой я поделился своими проблемами. «Камар, я поспрашиваю самых известных великих мастеров Гекко. Возможно, кто-нибудь из них возьмется за эту работу. Вот только даже приблизительно не представляю, сколько это будет стоить». Я почувствовал нотки неуверенности в голосе моей мохнатой подруги. «Нет, в способностях великих мастеров своей расы у Ленетар нисколько не сомневалась» как и в том, что средства на оплату их труда мы найдем. Дело было в чем-то другом. Я осторожно прощупал мысли торговки. А, вот оно что». Герту Тар не была уверена в самой себе. Торговка видела, что по уровню персонажа стала самой отстающей в экипаже. Даже присоединившиеся к нам позже остальных проповедник Герт Иван Светодух и историк Клаопов Герт Эда Но Эдеэ опережали женщину Гекхо уже на 15 и 20 уровней соответственно. К тому же первая помощница капитана понимала, что отряд «Комара» успешно справляется со всеми задачами без ее помощи, вполне обходясь и без прибыли с нечастых проводимых ею торговых сделок. А потому моя компаньонка всерьез опасалась, что новый пожиратель однажды и вовсе откажется от ее услуг, оставив торговым представителем фракции «Реликт» на земле или наместником станции «Поко-Поко» и отправив таким образом в почетную ссылку. И звезда удачи, за которую Улина когда-то ухватилась, улетит дальше, к новым победам и свершениям, оставив ее прозябать в забвении и унынии. «Звезда удачи без тебя не улетит», успокоил я свою большую подругу, заметно смутив лена тем, что читая ее тайные мысли. «Ты мой друг, а я, друзей не бросаю. Для опытной торговки всегда найдется работа, тем более сейчас, когда наша фракция во всеуслышании заявила о себе, и приходится соответствовать уровню доминирующей силы на Земле». «Да и самой Земле тоже нужно показывать себя на арене космической политики как нового игрока, с которым другие отныне должны считаться. К тому же близится война Земли с синдикатом Гельвара, и мне нужны боевые звездолеты в большом количестве». Гертулина Тарв встрепенулась и навострила мохнатые уши. Эта информация она ранее не владела, а между тем горячий конфликт с представителем свора Мелиефатов был серьезнейшим вызовом для ее капитана и делового компаньона. Я же конкретизировал задачу. Вижу способ приобрести боевые корабли в Империи людей, но для торговли мне нужна магическая ювелирка в очень большом количестве. НПС Дриада Нефертити день и ночь трудится в своей ювелирной мастерской, клепая кольца и браслеты с усилением характеристик. Столь востребованные в Империи Георга Первого обеспечь нашу работницу всеми материалами для работы, золотой и платиновой проволокой, драгоценными камнями, всем, что потребуется Нефертити. Но этого мало. Одна ювелир не в силах выполнить столь огромный заказ. Поэтому начни скупку везде, где только сможешь дотянуться, недорогой магической ювелирки. Советую тебе связаться с Трилом Герд Ушвишем. Он как раз специализируется на этой теме. И мне, как другу, обычно дает хорошие скидки. Конечно, я выделю тебе деньги на все эти расходы. Нет-нет, капитан Камар, я вполне обойдусь своими собственными средствами. Прервала меня торговка, заметно оживившаяся и вставшая в стойку, словно взявшая след гончая. Потом рассчитаемся после завершения всех торговых сделок. Это хорошо, поскольку с финансами у меня было не то, чтобы волю разгуляться. Деньги после продажи платины у меня еще оставались. 18 миллионов кристаллов Гекко, которых должно было хватить на переделку доспеха-пожирателя и минимальный ремонт нового крейсера. И хотя закупка товаров для торговли с Империей должна была окупиться сторицей, все равно она требовала расходов. И хорошо, что моя компаньонка способна была справиться с собственными силами. И еще у Лене. Сейчас появилось много беженцев, миллионы жителей галактики бегут подальше от войны с композитом, и среди них не только нищие голодранцы, но встречаются вполне серьезные сохранившие порядок кланы и прайды, со своими звездолетами, в том числе даже боевыми, с вывезенным оборудованием заводов и фабрик, с опытными мастерами и игроками множества нужных нашей фракции рабочих профессий. «Закинь удочку. Если найдутся адекватные, готовые вступить в реликт и работать на нас, предложим безопасное убежище на земле и поко-поко. У меня на виртуальной земле огромное количество фактически пустых, лишь формально принадлежащих моей фракции игровых нот, которые нужно заселять, защищать и активно развивать, чтобы у соседей не возникло искушения прибрать себе к рукам эти фактически бесхозные территории. Разве у кого-то из земных фракций хватит безрассудства пойти против кунга земли?» «Это же форменное самоубийство!» Удивилась и даже не поверила моя подруга, но я не был столь категоричен. В истории моей родной планеты хватало войн за территорией, и не хотелось бы переносить этот негативный опыт в виртуальную игру. Заметно воодушевившаяся Гертулина Тар побежала выполнять мои распоряжения. Я же стал готовиться к официальному визиту на космическую станцию своры Мелифатов, возле которой находилась сейчас небольшая флотилия своры, отдельно от которой на почтительном расстоянии застыли мои звездолеты. Огромный линкор «Невеста Хаоса» с группой кораблей сопровождения. Пришлось поломать голову над тем, чтобы кунг земли и новый иерарх пирамиды реликтов не выглядел нелепо и даже комично в глазах своих новых подданных и представителей сворами лейфатов Эх, не любил я официальной одежды главы великой династии магократического мира Лафин, но ничего более подходящего случаю не нашлось. В длинной до пола кроваво-красной мантии архимага и соправителя человечества земли, расшитой гербами семьи Лафин и вассальных родов, Величественной походкой я прошел по соединительному коридору и вступил на территорию небольшой милийфатской станции буга тауро Тяжелый резной посох, гулко ударяющий в пол на каждом моем шаге, довершал облик привыкшего повелевать великого мага. Сопровождали меня вершитель Герт Имран в своем знаменитом подаренным правителем Гакхо-доспехе, слышащая Герт айни ури в черном энергетическом доспехе реликтов и с клинками из клыков правителя Трилла в Гугу-Первого на показ, Жутковатая в своих темных одеждах ситха дознаватель Лэнк Атан Лаварес, да и тайный мастер Герт Тини перемещался где-то поблизости в невидимости. Семь юрких малых охранных дронов-реликтов крутили над нашими головами стремительную карусель, готовые броситься на любого указанного им противника. Это был, так сказать, первый выход в свет нового пожирателя и его свиты, и мне хотелось произвести на хозяев станции должное впечатление. «Авторитет повышен до 154 Пожалуй, в своем стремлении выглядеть солидно, я даже перестарался. Встречающие мою группу в холе два крупных статусных милейфатов в боевой броне, начальник станции Бугатауро уро и командующий 42-й резервной флотилии Своры поджали суставчатые лапы под туловище и опустились на пол. То же самое повторили и их стоящие поодаль охранники. Странно. Впервые сталкивался с таким поведением представителей расы милейфатов «Жест глубочайшего уважения, оказываемый лишь правителю самого высокого ранга», объяснила Айни на русском языке, чтобы милифаты не смогли понять. «Ясно. Жестом руки я позволил павшим Ниц милифатам подняться. На груди командира 42-й резервной флотилии обнаружился сияющий орден, в виде украшенной мелкими драгоценными камнями семилучевой звезды». «Орден? Насколько я знал, у самих милифатов не принята была такая форма поощрения отличившихся бойцов. Но в свору входили десятки, если не сотни покоренных и вассальных рас. И вполне могло быть, что боевые ордена где-то использовались. Видимо, именно там стоящий передо мной Мелиефат сумел чем-то отличиться. Впрочем, я быстро потерял интерес к ордену и его восьмилапому обладателю, поскольку в конце длинного коридора станции уже слышался нарастающий цокот множества лап по металлокерамическим плитам пола. А вскоре показалась и большая группа тех, ради кого я, собственно, и прибыл в эту затерянную в космосе, ничем не примечательную звездную систему. Сотня подаренных мне Георгом Первым, особо крупных и быстрых, специально выведенных генетиками Роя бойцов и сек доминантов Живучих, абсолютно бесстрашных, смертоносных и беззаветно преданных своему хозяину. Выглядели мои новые бойцы очень эффектно. Крупные шипастые, похожие на закованных в бронескафандры богомолов переростков, они сверкали яркими фонарями на панцирях и несли в лапах плазменные резаки и стрелковое оружие, в том числе тяжелое. Отдельного оружия для ближнего боя и сек доминантам не требовалось, поскольку каждая особь и так была вооружена острейшими смертоносными передними конечностями, способными пробить любой панцирь или бронежилет. При этом осиеки передвигались настолько быстро, что мелиефаты из числа охранников станции едва успели отпрянуть в сторону, чтобы не быть сбитыми слаб и растоптанными существами, каждая из которых превосходила милифата в высоту раза в полтора и было как минимум в четверо тяжелее. При виде летящих прямо на нас машин смерти маленькая соятан Лаварес заметно напряглась и вытянула руки ладонями вперед, начав формировать огненный шар. Странно. Девчонка, как и Ани с Имраном, уже видела представителей расы и всех доминантов, и не должна была пугаться их облика. На всякий случай я успокоил маленькую магичку и объяснил, что видит она наших новых союзников. Более того, уже фактически членов нашей команды, которые усилят абордажную группу крейсера. Огненный шар, уже успевший вырасти до размеров баскетбольного мяча, бесследно исчез в ладонях дознавательницы. Сам я сохранял абсолютное спокойствие и не сходил с пути несущейся живой волны, с отстраненным любопытством наблюдая за приближением огромных насекомых и рассуждая о странном ритуале знакомства исиеков с хозяином. Проверяют мою выдержку? Хотят убедиться, что новый хозяин достоин управлять ими? Так или иначе, навык ощущения опасности молчал, так что никакой реальной угрозы не было. Так и вышло. Ближайшие исиэки резко остановились всего в метре от меня после чего низко склонили головы с огромными фасеточными глазами и замерли неподвижно. Затем огромные жутковатые бойцы расступились, пропуская вперед молоденькую беловолосую человеческую девушку в очень тонком черном облегающем спортивном костюме. Она что, бежала пару километров по длинным коридорам космической станции от места стыковки линкора «Невеста Хаоса» вместе с отрядом бойцов и сияков? Но если и так, по внешнему виду Луанны сказать это было нельзя. Девушка-андроид не выглядела уставшей или запыхавшейся, подошла и с достоинством поклонилась. «Мой кунг, я выполнила ваш приказ и привела с невесты хаоса запрошенных бойцов Роя. 20 звездолетов отсоединились от флотилии и готовы сопровождать ваш крейсер. В состав группы вошли 5 эсминцев типа «Мухоловка», 6 тяжелых фрегатов типа «Ястреб» и 9 фрегатов проекта «Пироман». Какие будут дальнейшие распоряжения?» Говорила она на языке Гекхо, причем очень чисто. Я не успел ответить, поскольку прямо у меня на глазах к описанию красивой девушки-андроида добавилась приставка «Герд». Надо же! Скромная переводчица, одна из сотен тысяч копий королевы андроида Флэнг Бионики, вызвала повышенный интерес у внимательно, вне всякого сомнения, следящих за этой встречей военных своры и представителей всевозможных спецслужб мелиефатов и подняла параметры известность до значения, позволяющего считаться Гердом, возвысившимся над толпой на языке реликтов. Поздравляя с получением статуса Герд!» — улыбнулся я Луаня, но потом наоборот нахмурился и проговорил недовольно. «Вообще-то я полагал, что невеста Хаоса и сопровождающий линкор корабли со всей возможной скоростью идут к земле». «Так и есть мой кунг», — заверила меня девушка-андроид. «Но тогда объясни мне, Герт Луана, почему флотилия уже Умми торчит в этой звездной системе, а не движется дальше цепочкой варп-маяков». Моя синтетическая собеседница сразу стушевалась и опустила голову. Кун Камар, нас сдерживает невеста Хаоса. Огромному линкору требуется время для подзарядки энергии перед новым дальним прыжком. На территории Империи все варп-маяки оборудованы портами зарядки как раз для быстрого восполнения энергии, пристыкованных кораблей. Но тут, на территориях Роя, такого нет. Мы не получаем ускоренной накачки энергии, что сильно сдерживает скорость перемещения по цепочке варп-маяков. Понятно. Я попросил Мейлон Каани переводить на язык мелифатов, после чего поднял голову вверх и проговорил в потолок, где сканированием уже обнаружило видеокамеры и микрофоны, и множество другой скрытой техники, и даже убранные сейчас за потолочные плиты автоматические скорострельные турели. Переход этой флотилии к Земле согласован с правителем Кронгом Лаа и отвечает в том числе интересам свора Мелеефатов. Поэтому очень надеюсь, что на всех последующих точках маршрута кораблям Империи будет оказана поддержка энергии для их скорейшего перемещения. Уж протянуть силовый кабель от реактора станции в космос вполне по силам столь великой технологически развитой расе. Известность повышена до 151, авторитет повышен до 155. Ответа не последовало, да его и не требовалось. Я знал, что мое сообщение услышано, и надеялся, что Свора примет должные меры, после чего подобные многочасовые остановки в пути больше не станут задерживать мои звездолеты на каждый из точек цепочки варп маяков. Посчитав миссию исполненной, я велел гертани транслировать для сотни замерших бойцов и секов приказ следовать за мной, после чего резко развернулся к выходу со станции. Успешная проверка на восприятие. Что такое? Краем глаза я уловил, как с головогруди руководителя 42-й резервной флотилии Своры исчез заинтересовавший меня орден. Милифат убрал награду в инвентарь? Или... «Тини!» — мысленно возвал я в пустоту. «Брось свои воровские замашки и верни награду владельцу. Тем более, что за нами следят бесчисленные камеры, и твое действие наверняка замечено». «Скажешь, необычная вещица вызвала интерес, и тебе нужно было убедиться, что нашлепка на панцире Мелиефата не представляет угрозы твоему мастеру». Я не ошибся в своем предположении. Хвостатый теневой мастер проявился в шаге от крупного милефата и вернул тому семилучевую наградную звезду, слово в слово повторив мои слова, после чего снова растворился в невидимости. Инцидент был исчерпан, и я продолжил путь к своему пристыкованному к станции крейсеру. «Мой кунг» вдруг подала голос оставшаяся в одиночестве длинноногая синтетическая блондинка дозволено ли мне будет проследовать за вами я удивился остановился и обернулся к синтетической переводчице луана мы обговаривали с тобой следующие условия ты доводишь корабли империи до земли после чего я включаю тебя в свою команду разве у андроидов настолько короткая память вовсе нет кун комар андроиды ничего не забывают И моя модель способна на гораздо больше, чем служить во флотилии одним из дюжины переводчиков, каждый из которых уже выучил язык свора лейфатов и способен помогать переговорам пилотов с хозяевами промежуточных станций. О как! Неожиданное упорство человекоподобного робота, не желающего довольствоваться скромной должностью и всячески пытающегося стать более заметным, начало меня даже забавлять. Похоже, передо мной была непослушная безропотная железяка, а девушка с характером. Я попросил Луану рассказать о ее способностях и той роли, которую девушка-андроид видит в моем окружении. Я создана как абсолютно точная копия Лэнг Бионики и функционально ничем не уступаю королеве андроидов, которая долгие годы была доверенным лицом и личным секретарем будущего императора. Успешно выполняла роль министра экономики крупного государства у нотари. В боях же помогала управлять флотом и обеспечивала связь с тысячами союзных звездолетов. Не в обиду будет сказано существам из плоти и крови, но имеется множество видов деятельности, в которых роботы всегда были, есть и будут эффективнее и успешнее живых существ. В вашей свите, кун Камар, нет роботов, и я могла бы заполнить эту нишу. Что-то в словах девушки-андроида меня зацепило. Я припомнил рабочее место на крейсере реликтов, в котором оператор был напрямую подключен к компьютерным системам корабля. Никто из моих спутников из отряда Комара на такое не был способен. А вот Луана, пожалуй, справилась бы с подобной ролью. Робот-андроид нашла бы общий язык с управляющей программой крейсера и быстро обучилась всему необходимому. Да и общение с пирамидой, особенно поиск информации в собранном реликтами за десятки тысяч лет массиве данных, Я уже пробовал и понял, что найти что-либо полезное в этом океане информации представлялось для человека титанически сложной задачей. Пожалуй, да. Именно для такой работы помощник андроид мне бы не помешал. Пока я раздумывал, Луана продолжала и продолжала говорить. Рассказывала о быстром обучении и заложенных в андроидах программных ограничениях, не позволяющих убивателей наносить вред живым существам о своей способности разбирать тысячи поступающих сообщений и фильтровать из всего потока действительно интересные для хозяина, о большом опыте общения с эсиеками, знании особенностей их поведения, анатомии и физиологии. Я жестом остановил поток слов Герт Луаны. Еще раз оглядел встроенную красавицу-блондинку, чьи тонкие одежды нисколько не скрывали и даже наоборот подчеркивали красивые изгибы женского тела. «Пожалуй, я использую тебя по-другому». Синтетическая блондинка превратно истолковала мой чисто эстетический интерес к ее безупречному телу и зарделась от смущения. Надо же, действительно продвинутая модель, расспособна к выражению таких сложных эмоций. Пришлось мне рушить иллюзии и надежды робота. Даже не мечтай, эта ниша возле меня занята очень плотно, но мне нужен посредник для общения с пирамидой, и ты видишься мне наиболее подходящим кандидатом на эту роль.